Она потопила глаза и приняла дело на учтивую позу наемной служащей, готовой отвечать на вопросы. Начал тренд. Как вы уже знаете, мисс Ходжкинс, в связи с убийством мистера Лэмба была арестована некая Анжелика Робертс. Мистер Хардинг только что сделал заявление, утверждает что он с мистером Келлингемом уговорили вас не говорить правду о том, свидетелем чего вы были в ночь, когда произошло убийство. элен подняла глаза. Голубые, недобрые. Они вонзились сначала в Трента, потом в меня. — Я говорила неправду, сэр. Мистер Хардинг утверждает, что мисс Скаллингем вообще тогда здесь не было, и что приблизительно во время убийства здесь с ним находилась мисс Робертс. А точнее говоря, он утверждает, что они целовались, когда вы им помешали. Разумеется, вы понимаете, как все это важно для мисс Робертс так что не нужно бояться, что у вас будут неприятности. Вы должны сказать правду, вот и все. элен как и следовало ожидать, покраснела. Теперь я, хотя и равнодушно, но все же ждал блеска злорадства в ее глазах, но не дождался. Прочитал только в них странную смесь ошеломления и растерянности. Простите, сэр, но я вас не понимаю. Мистер Хардинг утверждает, не договорив, растерянно стала мять руки. Трент терпеливо повторил свои слова. Когда договорил, Эллен стрельнула в меня испуганно непонимающим взглядом, показавшимся мне довольно убедительным. — Простите, лейтенант, но я в самом деле не знаю, что имеет в виду мистер Хардинг. Разумеется, мисс Дафна здесь была. Я сама подавал ей ужин. Что касается другой женщины и других обстоятельств, если она и была здесь, сэр, я ее, извините, не видела. В первый миг... Я не мог этому поверить. Но только на миг. Потом осознал, что к этому нужно было быть готовым заранее. Сбешенный обратился к Тренту. Эллен лжет. Это очевидно. Мистер Келлингем подкупил ее. Обещал пригласить сюда ее племянницу из Англии. Теперь она не решается сказать правду, чтобы Келлингем не отказался от обещаний. элен покраснела еще больше. На лице Трента не дрогнул ни один мускул. — Это правда, мисс Ходжкинс? И тут ее прорвало. — Разумеется, мистер Келлингем хочет... Привезти сюда мою маленькую племянницу для операции не отрицаю. Мистер Келлингем всегда был очень добр и заботлив. Относится ко мне, словно к члену семьи. И все остальные тоже. Миссис Хардинг, мисс Дафна и все. относятся ко мне чудесно. но, Но намекать, что меня подкупили... Чтобы я сказала неправду? Мистер Каллингем никогда бы не пошел на это. Повернулась ко мне. Глаза ее горели праведным гневом. Нечего сказать. Красиво, мистер Хартинг. А я всегда старалась во всем угодить вам. Вы же знаете... Всегда старалась всем угодить. Но теперь... Ее слова закончились...